— Дело в том, что Наката убил Джонни Уокера. — Чё, кроме шуток? — Да, кроме шуток убил. — Ну и дела! — только и смог сказать парень.